Глава 38. Янки сражается с рыцарями. Отель дома в Камелоте. Дня через два я нашёл утром на своём столе, рядом с прибором для завтрака, ещё сырой лист газеты. Я отыскал хронику, потому что знал, что найду там нечто интересное лично для меня, и прочёл следующее. Départ le roi. Королевский указ. Известно, что знатный лорд и блестящий рыцарь удостоил вызовом на поединок королевского министра Хэнка Моргана по прозванию Патрон, чтобы получить удовлетворение за нанесенные ему много лет назад оскорбления. Поединок произойдет на арене в Камелоте около четырех часов дня 16-го числа текущего месяца. Битва будет не на жизнь, а на смерть, так как оскорбление было смертельное, не допускающее примирение. Заметка заведующего отделом Кларенса была такого содержания: Как было уже сообщено в хронике, обществу предстоит видеть необыкновенно интересный турнир. Гарантиям этого являются имена участников. Касса будет открыта в полдень 13-го числа. Цена за вход 3 цента, места в ложах 5 центов. Доход идёт на образование госпитального фонда. Ожидается присутствие короля, королевы и всего двора. Всем за исключением этих особ а также представители печати и духовенства, бесплатный вход строго воспрещается. Почтеннейшая публика предостерегается от покупки билетов у местных спекулянтов, так как таковые не будут приниматься у входа. Все знают и почитают сэра Патрона, все знают и почитают сэра Сагра Мора. Приходите приветствовать славных бойцов. Помните, что доход идет на великое дело милосердия, на поддержку руки помощи, согретой любовью ко всем страждущим ближним, без различия расы, вероисповедания, цвета кожи, положения в свете и происхождения. Великое учреждение милосердия не будет способствовать политике и религиозным целям, но широко раскроет двери для всех страждущих. Все жаждущие будут приходить к целительному источнику и пить из него. Пусть не скудеет ваша рука для пожертвований. Запаситесь мужеством и приготовьте ваши челюсти. Для желающих будут продаваться пирожки вместе с щипцами для их раздробления. А также специальный турнирный лимонад. Три капли лимонного сока на бочку воды. Это первый турнир при новом законе, допускающем каждому из сражающихся иметь оружие, которое он предпочитает. Обратите на это особое внимание. Задолго до назначенного дня во всей Британии не было иных разговоров, как только о предстоящем поединке. Все другие темы были поглощены этим. Все интересы и мысли казались незначительными. И происходило это не от того, что турнир был великим делом, не от того, что сэр Сагромор искал удачно или неудачно Святой гроб, не от того также, что участником поединка было второе официальное лицо в государстве, нет. Всё это было довольно обыкновенно. Были другие причины всеобщего интереса, возбуждённого предстоящим турниром. Интерес был порождён известным всей нации фактом, что поединок будет происходить не между просто людьми, А между двумя могучими магами, поединок не мускулов, а ума, не человеческого искусства, а сверхъестественной силы, а окончательная борьба за превосходство между двумя главными колдунами века. Самый блестящий бой между наиболее известными рыцарями ничего не стоил рядом с таким зрелищем. Он казался детской игрой рядом с этой таинственной и странной битвой богов. Да всему свету было известно, что в сущности поединок будет между мной и Мерлином, что он противопоставит своё магическое могущество моему. Известно было, что Мерлин проводит дни и ночи за наведением чар на оружие и доспехи сгромора, и что он изобрёл для него особое воздушное покрывало, которое закрывало его от глаз противника и оставляло видимым для всех остальных. Тысячи рыцарей не могли одолеть царя Сгромора, защищённого и вооружённого таким образом. И никакое известное колдовство не могло спорить с этим. Все эти факты были известны, и в них не было никакого сомнения. Не было оснований для сомнения. Не могло быть вопроса, что не существовало других чар, неизвестных Мерлину, которые сделали бы покрова леса Сагромора проницаемым для меня и его доспехи уязвимыми для моего оружия. Только на арене мог решиться он иным образом. До тех пор весь свет оставался в недоумении. Итак, весь свет считал, что на карту было поставлено очень большое дело. И он был прав. Только дело это было не то, о котором он думал. Нет. Ставкой было ещё более важное дело жизнь странствующего рыцарства. Правда, я выступал борцом, но не за глупое тёмное искусство. Я выступал борцом за здравый смысл и разум. Я выходил на арену, чтобы или разрушить странствующее рыцарство, или пасть его жертвой. Громадная арена была приготовлена для нашего поединка, и уже с 10 часов утра 16-го числа не было ни одного свободного места за барьером. Грандиозные трибуны были сплошь завешаны флагами, знамёнами и богатейшими коврами, и на них собрались мелкие короли, данники со всех концов земли, с их свитой и британской аристократией. Наша королевская чета и весь двор занимали главное место. И все блестели шёлком, бархатом и драгоценностями. Никогда ничего подобного мне не приходилось видеть. И такая блестящая обстановка была достойна поединка между восходом солнца в верховьях Миссисипи и северным сиянием. Громадный лагерь на другом конце арены, состоящий из разноцветных палаток, украшенных флагами, с вооружённой стражей и с вывешенным щитом у входа в каждую, представлял собой другое, блестящее зрелище. Видите ли, каждый рыцарь, обладающий самолюбием и сословным чувством чести, присутствовал здесь и бросал мне свой вызов. Мои чувства, к их сожалению, не были почти ни для кого тайны, и в этом был их шанс на успех. Если я выиграю битву с сэром Саграмором, каждый из них имеет право вызывать меня до тех пор, пока я буду в состоянии принимать вызов». На нашем конце арены было только две палатки: для меня и для моих слуг. В назначенный час король дал знак, и появились герольды в длинных плащах и провозгласили наши имена с сообщением причины поединка. После некоторой паузы прозвучал могучий звук рога, призвавший нас к бою. Вся толпа затаила дыхание, и на всех лицах изобразилось живейшее любопытство. Из палатки показался величественный Сэр Саграмор, похожий на железную башню, прямой и статный, с громадным копьём в мощной руке. Голова и грудь его лошади были закованы в сталь. Тело покрыто папонами, свисавшими до земли. О, какое благородное зрелище! Громкие восклицания приветствий и восхищения встретили его. Выехал и я. Но мой выход не вызвал ни одного звука. Сначала изумление и красноречивое молчание встретили меня, а через минуту дружный хохот волной прокатился по морю людей, и был остановлен только настойчивым призывом рога. На мне был надет простой, но удобный гимнастический костюм. То есть я был от шеи до пяток обтянут трико телесного цвета с голубыми шёлковыми буфами вокруг бёдер и с обнажённой головой. Лошадь моя была средней величины, но очень быстра на ходу. Она могла скакать как борзая собака. С тонкими ногами, крепкими мускулами, гладкая как шёлк, она была очень красива и обнажена как при рождении, ничего, кроме уздечки и седла. Железная башня и великолепное ватное одеяло тяжело, но грациозно выделывали пируэты по арене. Мы горцевали навстречу один другому. Встретились. Башня отсалютовала. Я ответил тем же. Потом мы оба поскакали к ложе короля и королевы и представились, повергая к их стопам верноподданнические чувства. Королева воскликнула: "Ах, сэр Патрон собирается сражаться совсем, хм, нагим и без пики или меча?" Или, но король остановил её и двумя-тремя вежливыми фразами дал ей понять, что это не её дело. Рок протрубил опять. Мы разъехались в разные стороны и заняли позиции. Тут выступил Мерлин и накинул на сэра Сагромора лёгкое покрывало из тонких, как паутина нитей, которое должно было превратить его в духа отца Гамлета. Король дал знак, рог протрубил, сэр Сагромор наставил пику и быстро устремился на меня, так что его вуаль развевалась позади него как облако. Я свиснул И стрелой помчался ему навстречу, наставляя ухо, чтобы слышать, где он, так как предполагалось, что я не должен его видеть. Целый хор ободряющих восклицаний разразился по его адресу, и только один храбрый голос раздался среди всех: "Не робей, Слим Джим!" Это был Кларэнс, который держал пари за меня и ободрал меня один среди всех. Когда страшная пика была на расстоянии полутора ярдов от моей груди, я без всякого усилия повернул лошадь в сторону, и громольский рыцарь пронзал пустое пространство. На этот раз уже меня приветствовали громкими аплодисментами. Мы повернулись и встретились снова. Второй промах рыцаря и опять взрыв аплодисментов для меня. То же самое повторилось ещё раз, и буря аплодисментов до такой степени обескуражила сэра Сагромора, что он переменил тактику. и начал гоняться за мной по арене. Этого он не должен был делать ни в коем случае. Получилась игра в пятнашки, в которой все преимущества были, конечно, на моей стороне. Я ускользнул от него с невероятной лёгкостью и, очутившись позади него, ударил в спину. После этого я уже был всё время позади него и гонял его в то время, как он не имел возможности повернуться ко мне лицом. Тогда он отказался от этого намерения и поскакал снова на конец арены. Он совершенно вышел из себя, забылся и бросил мне оскорбление, на которое я ответил таким же. На луке моего седла был привязан аркан, который я снял, сделав петлю и намотал на правую руку. В это время он снова мчался на меня, и нужно было видеть его лицо, дышащее злобой, и глаза, налитые кровью. Я спокойно сидел на лошади и размахивал своим лассо над головой, наблюдая за ним, пока он приближался. Когда пространство между нами было не более 40 футов, я ловко размахнулся в воздухе лосо sock и, накинув его на рыцаря, стащил его с седла. Произошла настоящая сенсация. Самая популярная вещь на свете была здесь невиданным чудом. Эти люди никогда не видали самого обычного приёма пастухов, и он привёл их в невероятный восторг. Анкор! Анкор! Ещё, ещё! Я не понимал, откуда у них взялось это слово, но теперь не время было вдаваться в филологические изыскания, потому что весь улей странствующего рыцарства всполошился, и мои шансы на победу были высоки как никогда. Когда Сара с Агромора высвободили из петли и увели в палатку, я снова встал на место и стал размахивать над головой Арканом. Я был уверен, что мне придётся опять пустить его в ход, так как было много жаждущих занять место Сара с Агромора. И действительно, очень скоро вышел первый в очереди сэр Гервис де Ревель. Вот он надвинулся, как горящий дом. Я увернулся, он пролетел, как молния, скользнув пикой по моей лошади. Раз! Его седло было пусто. Мне кричали анкор и анкор без конца. Когда я сбросил так пять человек, железные монументы поняли, что дело серьезное. Они собрались и стали советоваться. В результате состоялось решение отбросить в сторону этикет и выставить против меня самого знатного и самого славного. К великому изумлению всего этого муравейника я заарканил и сэра Ламорана де Галеса, а потом и сэра Галагада. Что оставалось им ещё делать, кроме того, что избрать самого великолепного из великолепных, самого могучего из могучих, великого сэра Ланселота? Великий момент торжества для меня. Я думаю, что так. Вот Артур, король Британии, вот Гуннивера, а там целый рой мелких королей и царьков и блестящий лагерь рыцарей из разных стран. И соперник — украшение и слава всего рыцарства и круглого стола, самый блестящий рыцарь всего христианского мира. И вот он — это солнце, на которое устремлены с обожанием 40 тысяч глаз, Он наставляет на меня свою пику, а я подстерегаю его с закинутой петлей. Перед моими глазами вдруг промелькнул дорогой образ девушки из Гартфорда. О, если бы она могла меня видеть теперь. В ту же минуту, как вихрь, налетел на меня непобедимый. Все встали и нагнулись вперёд. Роковая петля закружилась в воздухе, и прежде чем вы успели бы мигнуть, Я уже тащил Сэр Ланселота по арене и посылал рукой поцелуй в ответ на взрыв аплодисментов и поднявшееся облако махающих платков. Торжествующий и опьянённый славой, сидел я в седле и сматовал свой аркан, говоря про себя: "Победа полная. Никто более не осмелится выступить против меня. Странствующее рыцарство умерло". Теперь представьте себе моё изумление. Да и всякого другого на моём месте Когда я услышал знакомый призывный звук рога, возвещающий о том, что ещё один соперник желает выйти на арену. Здесь была какая-то загадка. На это я никак не рассчитывал. Но в то же время я заметил Мерлина, проскользнувшего мимо меня, и тотчас же хватился Аркана, который исчез. Старый нечистый на руку колдун, вероятно, украл его и спрятал под своё платье. Рог протрубил вторично. Я увидел Саграмора, снова скачущего на меня и поднимавшего пыль копытами лошади с развивающейся за спиной вуалью. Я приготовился встретить его, прислушиваясь к топоту лошади. — У тебя тонкий слух! — кричал он. — Но он не спасет тебя вот от этого! И он поднял за рукоятку громадный меч. — Хотя ты не можешь видеть его вследствие чар покрывала, но знай, что это не то, что тяжелая пика. Это меч! и я знаю, что тебе не миновать смерти от него. Его забрало было поднято, и смерть была в его улыбке. Конечно, я не мог увернуться от его меча, это было очевидно. Кто-то из нас должен был умереть на этот раз. Если он наскочит на меня с мечом, от меня останется только труп. Мы поехали вместе вперед приветствовать высочайших особ. Король был смущен. — Где твое странное оружие? — спросил он. Оно украдено, господин. Есть ли у тебя ещё такое же? Нет, господин, я взял с собой только одно. Тут вмешался Мерлин. Он треня остарка одна, потому что я мог принести только одно. Другого такого не существует. Оно принадлежит королю демонов моря. Этот человек очень занавшись, и вместе с тем невежда. Иначе он знал бы, что оружие может быть употреблено только 8 раз, а после этого оно снова возвращается в море к своему обладателю. Следовательно, он обезоружен, сказал король. Сэр Сагромор, ты должен подождать, пока он достанет оружие. Я дам ему своё, сказал сэр Ланселот, подходя и прихрамывая. Он самый храбрый рыцарь из всех, каких я видел в жизни, поэтому может владеть моим оружием. Он положил руку на меч, чтобы вынуть его, но сэр Сагромор сказал: "Стой! Этого не должно быть. Он должен сражаться своим собственным оружием". Ему была дана привилегия выбрать его и принести с собой. Если он его потерял, пусть отвечает за это. Рыцарь, сказал король. Твоей страсти затмевает твой рассудок. Разве ты способен убить безоружного человека? Если он сделает это, то будет иметь дело со мной, сказал сэр Ланселот. Я отвечу всякому, кто пожелает, высокомерно возразил сэр Сагромор. Мерлин прервал его. потирая руки со своей гнуснейшей улыбкой злобного удовлетворения. Хорошо сказано, очень хорошо сказано. И достаточно разговоров, милорды. Не мешайте королю дать сигнал к битве. Король уступил. Рок протрубил, и мы вернулись на наши места. Там мы встали в стаярдях друг от друга и стояли прямо и неподвижно наподобие конных статуй. Ещё с минуту стояли мы, не произнося ни звука, смотря друг на друга и не двигаясь. казалось, у короля не хватало духу дать сигнал. Но наконец он поднял руку. Последовал громкий звук рога. Сэр Саграмор взмахнул мечом, и длинный узкий блестящий клинок мелькнул в воздухе красивым зигзагом. Я всё ещё стоял неподвижно. Он приближался. Я не двигался. Народ был так возбуждён, что кричал мне: "Беги, беги, спасайся, это убийца!" Я сдвинулся не больше, чем на дюйм. пока смертоносное видение не оказалось в пятнадцати шагах от меня. Тогда я рывком выхватил револьвер из кобуры. Послышался треск, мелькнула искра, и пистолет был снова в кобуре, прежде чем кто-нибудь успел сообразить, что случилось. Лошадь без седока понеслась в сторону. Сэр Саграмор лежал на земле, убитый на повал. Народ, подбежавший к нему, онемел от изумления. Не найдя в нём признаков жизни и вместе с тем никакой видимой причины смерти, никакого повреждения, никакой раны на теле, ничего похожего на рану, было только отверстие в его кольчуге против груди, но никто не мог придавать значение таким пустякам. Небольшая ранка от пули не дала много крови, и её никто не заметил, так как кровь стекала под вооружение. Тело было отнесено к королю, так как он тоже хотел взглянуть на него. Все не могли прийти в себя от изумления. Меня потребовали, чтобы я пришёл и дал объяснение, но я продолжал стоять на своём месте как статуя. Если это приказание, я приду, сказал я. Но милорд король знает, что закон поединка требует, чтобы я оставался на месте, пока кто-нибудь ещё не пожелает выйти против меня. Я ждал. Никто не вызывал. Тогда я сказал: Если кто-нибудь сомневается, что это поле выиграно честно и благородно, я не буду ждать вызова, а вызову сам. Это благородное предложение, сказал король. И вполне соответствует тебе. Кого первого хочешь ты вызвать? Я не называю никого. Вызываю всех. Здесь я стою и бросаю вызов всему английскому рыцарству. И не по одиночке, а всем сразу. Что? воскликнули все рыцари. Вы слышали вызов? Принимайте его, или я объявлю вас трусами, которых может победить всякий. Это было очень грубо. И можно было ожидать, что большинство пожелает броситься на меня и разорвать в клочки за наглость. Я стоял и ждал. 500 рыцарей вскарабкались на сёдла в одну минуту. И устремились на меня. Я вытащил оба пистолета и начал рассчитывать расстояние. Бац, одно седло опустило. Бац, другое. Бац, бац, ещё два. Вы понимаете, что я действовал уже как говорит со чертя голову. Если бы я выпустил одиннадцатый заряд и не распугал окончательно рыцарей, двенадцатым человеком я был бы убит. Потому я был невероятно счастлив. Когда уложив девятого, заметил в толпе смятение, первый признак паники. Одна потерянная в настоящее время минута отняла бы у меня все шансы на окончательную победу, и я не стал терять её. Я поднял обре и вольвера и прицелился. Толпа стояла неподвижно с четверть минуты, затем пустилась в рассыпную. День был мой. Странствующее рыцарство было приговорено к смерти. цивилизация вступала в свои права. Как я чувствовал себя? О, вы никогда не сможете себе этого представить. А брат Мерлин, акции его упали до нуля. Как и всегда, в столкновении колдовства и фокусничества с колдовством науки одержала победу последнее, оставив первое позади.